Однажды в сентябре. Однажды в сентябре дракон Стасик рыдал в отчаянии. О, сегодня 1 сентября! А, -а, -а, -а опять в школу. Драконы наперебой его утешали. Подумаешь, школа, говорил дракона на Не впервой сдюжишь и на этот раз. Порядочные драконы школу должны любить. — сказал порядочный дракон Аспирин. — Я, наверное, непорядочный, — вздохнул Стасик, сожалея о своем несовершенстве. — А я в школе ботанику любил, — облизнулся трехголовый дракон Потапов. — Вкусная наука про травки, салатики. У меня по ботанике всегда пятерки были. «Да, конечно, тебе хорошо, ты трехголовый!» — всхлипнул Стасик. «Три головы в три раза умнее, чем одна!» «Ладно», — сказал гнедышищий дракон Кетчуп. «Нельзя ребенка силой заставлять. Не хочет, пусть не учится!» «Да?» — не поверил своим ушам Стасик, тем более, что ушей у него, как у дракона, практически не было. «Да?» — кивнул Кетчуп. Будешь у нас городским дурачком. Стасик задумался. Дурачком быть не хотелось. Лучше я буду от природы умным, сказал он. Таким умным, что мне учеба не будет нужна. От природы умный дурачок. Засмеялся Кетчуп, и остальные тоже засмеялись. Стасик обиделся и решил уйти из города на поиски приключений. Они еще пожалеют. — думал он, шагая к городским воротам. — Вот пойду и спасу кого-нибудь, например, принцессу. Нет, это опасно. Вот Потапов спас принцессу, и пришлось на ней жениться. Впрочем, можно спасти какую-нибудь пожилую принцессу или замужнюю. И остановился. Навстречу ему шла пожилая принцесса, даже немножко старенькая, с очень тяжелой сумкой. «А вы замужем?» — спросил предупредительный Стасик. «Замужем, замужем!» — засмеялась принцесса. «У меня уже внуки есть!» «Тогда я вас спасу!» — решил Стасик. «Спаси, милый!» — согласилась принцесса. «Понеси сумку!» Стасик с готовностью взял сумку. Скоро они подошли к зданию, которое показалось Стасику знакомым. Вот, спасибо, милый, сказала принцесса, успели. Пойдем. У меня первый урок как раз в твоем классе. Как? в ужасе его запил Стасик. Вы учительница? Да, скромно сказала принцесса. У вас в этом году начинается физика, и я буду ее вести. Я очень рада, что у меня есть такой добрый и отзывчивый ученик. — Физика! — мрачно думал Стасик, плюхаясь за парту. — Только физики мне и не хватало. Вот и спасай после этого, принцесс!